Аким вздрогнул и остановился. Вот тяна! Едва не наткнулся на двух девушек, что возвращались из собора после вечерней. Что ж ты, боярин, идешь и под ноги не смотришь, — укорила его одна из них, что была побойчея. Аким густо покраснел. — Прощения просим, — задумался. — И не боярин я, — промямлил он. Не боярин, а кто же? Тихо спросила другая. Яким внезапно почувствовал, как от ее голоса у него мгновенно пересохло в горле. Господи, да что ж с ним творится-то? Государев, розмысл, прошептал он. Вот с государя иду, вот и задумался. Девушки переглянулись и прыснули. Но одна громко, а другая тихо, эдак, в кулачок. И от этого тихого смешка у Акима вдруг сердце забилось так бешено, Что ему показалось еще чутка, и оно вообще выскочит из груди. А девушки, все так же смеясь, обошли его И стали неторпливо удаляться в сторону Боровицких ворот. Аким проводил их растерянным взглядом, а когда они уже скрылись из виду, зло скрипнул зубами. Вот ведь Рохля даже не спросил, кто они откуда, и как теперь их сыскать. В том, что их непременно надобно сыскать, у него не было ни малейших сомнений. Следующие несколько дней он мучился. Все валилось из рук. Ранее, в те редкие моменты, когда он появлялся дома, маменька из под вали... начинала с ним разговор о том что мол он но че человек солидный с положением не абы кто а сам государев розмысл и потому ему как человеку солидному и степенному надобно ужо аким сбегал так и не дослушав а когда матушка зажимала его в угол отнекивался тем что он мол Человек-государев, а Эван и сам государь тоже пока не женился. Хотя в последние полгода эта отмазка уже не работала, поскольку пошел слух, что государь этой проблемой озадачился и сейчас подыскивает себе невесту. Но Аким в последнее время так замотался, что появляюсь в Москве, Домой забегал только повидаться и тут же мчался далее. Но вот сейчас он и без всяких маменькиных уговоров чувствовал, что готов изменить свой холостяцкий статус. Вот только с кем? Кто она? Откуда? Он лица-то ее в темноте не разглядел толком, лишь голос слышал. Голос. Даже поездка в Тулу... Вместе с венецианскими стекольных дел мастерами И Таня помогла. Он и там был, как вареный. Слава богу, в Туле у него уже было добро помощников, А то бы, вот ведь позор, завалил бы царева поручение напрочь, Потому что почти не слышал, Что ему там венецианские мастера баяли. А по возвращении с Тулы К нему заявился Митрофан. Аким как раз валялся на кровати, закинув руки за голову и глядел в потолок. Его переполняло отчаяние. Он никак не мог придумать, как отыскать таинственную незнакомку. Несколько вечеров подряд Аким ходил на соборную площадь и подглядывал из-за угла. Не появится ли она снова? Впрочем, что делать? Ежели бы она появилась, он хоть убей не мог придумать. Ибо подойти к ней и спросить, кто она, откуда, да просто хоть что-нибудь, он бы ни в жизнь не осмелился. Митрофан вошел, поздоровался и тихо так присел в уголочке и сидел молча на Акима поглядывая. А потом вдруг распахнул полушубок, И выудил оттуда царев штоф, глиняную бутыль с царским орлом на боку, В коей в Белкина для царева двора особливые настойки разливали. «Анут-ка, садись, друг, милый, досказывай, чего то тебя так тревожит?» И спустя час и половину штофа Аким уже жалился другу на свою гармичную жизнь. А тот сочувственно кивал, дохмыкал да себе под нос. Утром Аким встал, мучимый легкой головной болью, Коей раньше не знал. По елику никогда ранее крепкого зелья не употреблял И большой стыдобой, так как свои душевные дела И страдания на чужую голову вывалил. А посему он твердо решил выкинуть, Все эти постыдные мысли из головы и заняться, наконец, делом. эван у него сколько чертежей не разобрано. И упорно пытался на селм сосредоточиться целый день. А вечером отыскал недопитый штоф и, нацедив оттуда остатки в царем серебряную чарку, залпом опрокинул в горло. Но это не помогло. На следующий день, когда Аким, стиснув зубы, сидел над чертежами, обхватив руками свою вышедшую из повиновения голову, к нему прибежал гонец от государя и велел через час одеться знатно и быть у ступеней государевых палат. Государь, где куда-то отъехать собирается, и велить ему Акиму его сопровождать. Аким мрачно задвинул чертежи, Бросил взгляд в бронзовое зерцало, Достал ножни, Уныло подправил Свою небольшую аккуратную бородку И облачился в нарядный С шитьем зеленый кафтан И софьяновые зеленые же сапоги, Также даренные государем. Ехать оказалось недалеко, К Рождественскому монастырю. Их кавалькада... Рысью, проскочившая через весь Китай и Белый город, остановилась у добротного тына, окружавшего высокие каменные палаты. Царь повернулся к Аким и, подмигнув ему, спросил, — Знаешь, кто здесь живет? — Нет, государь, — безразлично отозвался Аким. — Мои гости государев, Никодим Аниканов, знатный купец. С Англией и Голландией напрямую торгуют. В Лондоне и Антверпене свои склады имеют. Двенадцать кораблей его товары из Архангельской войны края возят. Соображаешь? Аким кивнул. Он не понимал, при чем тут этот гость государев и вообще, зачем его государь с собой позвал. Но ему было все равно. «А еще знаешь, чего он?» На иноземные порядки насмотревшись, удумал. Продолжал между тем государь. Девок, дочек своих, письмо и цифри обучать. Да не только им, а еще языкам разным. английскому, голландскому и латинскому с греческим. Государь хохотнул. Типа, ну, взбредет же людям в голову такая такая баб учить. Аким слабо улыбнулся в ответ. «А его-то какое дело?» «Государь!» Сказать, что Никодим Аниканов был поражен, Увидев царя у своих ворот, Это значит не сказать ничего. Он было впал в прострацию, Но затем его деятельная купеческая натура Взяла вверх, и в доме все завертелось. Мгновенно была нарядно убрана парадная горница, Накрыт стол. Воем холопского полка, что столпились на улице и во дворе, перекрыв подходы к тыну, также было послано угощение. Тут же были принесены кувшины с водой, тазы и мыло государевой мыльной мануфактуры, поскольку всем уже было известно, что и государь, и все его ближние без мытья рук за стол не садятся, после чего... Хозяин вместе с именитыми гостями уселся трапезничать. Стол у купца был богатый, но государь, как, впрочем, и сам Аким, ел мало. Государь по своему обычаю... ну, Аким тоже. Ну и потому, что ему уже давно кусок в горло не лез. Однако угощением хозяйским не побрезговали. От каждого блюда отщепнули, по малой толике. А затем государь отодвинул от себя тарелку и, развернувшись к хозяину, подвигнул ему. Он вообще нынче был какой-то шибко веселый. — Не бойся, Никодим Трофимыч, все гадаешь? Чего это я к тебе нагрянул, а? Купец слегка побледнел и подобрался. — Так ведь, государь, а чего тут гадать-то? «И гадать тут нечего. Токма ведь кораблита -то с товаром лишь по весне из Антверпена возвернутся. Тогда я все недоимки по своему товариству в казну и погашу. Как вог свят погашу, ты же меня знаешь!» «Это хорошо!» — одобрительно кивнул государь. «Да только как же это так получилось?» что у тебя эти недоимки образовались-то, а?» Купец побледнел еще более. Глаза его забегали, и Аким ему невольно посочувствовал. Уж он-то хорошо знал, как государь может человека до немощи сердечной довести. И хоть на себе он всего еще ни разу не испытал, но на других о людях видел. — Ладно, ходим о сём позже, — сменил государь гнев на милость. — Ты вот мне лучше скажи, правда ли, что ты своих дочерей наукам и языкам всяким учишь? Купец окончательно переменился в лице. «Государ — Государь! — возопил он, — то бес попутал. На иноземцев клятых насмотрелся и... «Да не винись ты, добродушно прервал его государь. «Я тебе то не в вину, а в заслугу ставлю. А знаешь, от умной и ученой бабы и детки дюжеумные рождаются. Ну, ежели, конечно, с мужиком, какой промашки не вышло!» Добавил он, бросая на Акима загадочный взгляд. «А ты вот что...» Никодим Трофимович, а позови-ка сюда ту из твоих дочерей, кое ошибче других в науках сведуща. Аким удивленно возрился на государя. По всем меркам его предложение было почти непотребным. Как это так? Незамужнюю девицу да чужим, а людям на глаза выставлять. Он, конечно, царь, но... Однако купец. Вместо того, чтобы открыто возмутиться, либо иначе выразить свое неудовольствие, сорвался с места и исчез за дверью. А потом в горницу вошла она. Аким понял это еще до того, как девушка произнесла первое слово. А уж когда она его произнесла. Но он сидел ни жив, ни мертв. Не вникая в то, что и на каком языке спрашивал у нее государь, и только любовался нежным овалом ее лица и наслаждался тихим, но мелодичным, богатым грудным голосом.